поместнической связи генеалогии со службой, и место имело двоякое значение – генеалогическое и служебное. В генеалогическом смысле это ступень, занимаемая каждым членом фамилии на фамильной лестнице старшинства по его расстоянию от родоначальника и измеряемому количеством предшествующих ему в прямой восходящей линии рождения Первоначальное понятие о месте в смысле служебном очевидно сложилось среди бояр за княжеским столом, где они рассаживались в порядке служебно-генеалогического старшинства, но потом это понятие было перенесено и на все служебные отношения, на правительственные должности, отсюда употребляемое нами выражение искать место. Генеалогическое расстояние между лицами одной и той же или разных фамилий, назначенными на известные должности по одному ведомству, должно было соответствовать иерархическому расстоянию между этими должностями. Для этого каждая сфера служебных отношений, каждое правительственное ведомство, места в Государевой Думе, должности административные, городовые наместничества, как и должности полковых воевод, были также расположены в известном порядке старшинства, составляли иерархическую лестницу. Вот, например, в каком порядке следовали одна за другой должности полковых воевод. Московская армия Большая или малая, ходила в поход обыкновенно пятью полками или отрядами. Это были большой полк, правая рука, передовой и сторожевой полки, то есть авангард и арьергард, и левая рука. Каждый полк имел одного или нескольких воевод, смотря по численному составу полка, по числу сотен, рот в нем. Эти воеводы назывались большими или первыми другими или вторыми, третьими и так далее. Должности этих воевод по старшинству следовали в таком порядке. Первое место принадлежало первому воеводе большого полка, второе — первому воеводе правой руки, третье — первым воеводам передового и сторожевого полков, которые были ровни, четвертое — первому воеводе левой руки, пятое – втором воеводе большого полка, шестое – втором воеводе правой руки и так далее. Если из двух родственников, назначенных воеводами в одной армии, старший по генеалогии, по отечеству, был двумя местами выше младшего, то при назначении старшего первым воеводой большого полка младшего надобно было назначить первым воеводой сторожевого либо передового полка, не выше и не ниже. Если его назначали местом выше, большим воеводой правой руки – Старший родич бил челом, что такое повышение младшего родича грозит ему, челобитчику, потеркой чести отечества, что все свои и чужие, считавшиеся ему ровнями, станут его утягивать, понижать, считать себя выше его на одно место, так как он стоял рядом, одним местом выше человека, который ниже их двумя местами. Если младшего назначали ниже, большим и левой руки, он бил челом об исчестии, говоря, что ему так служить со своим родичем невместно, что он потеряет, а родич найдет перед ним, выиграет одно место. Привожу этот схематический пример, чтобы показать, как в лествичном счете генеалогия лиц должна была соответствовать иерархии мест».